Глава 9. Через несколько часов Билецкий разбудил Руднева и сообщил, что звонил Анатолий Витальевич и предупредил, что заедет за ними через час, чтобы вместе провести допрос Горнюшной и Золоцева. В отличие от Билецкого, который при любых условиях вставал в 5:00 утра и неизменно оказывался в это время бодр и собран, Дмитрий Николаевич по утрам ни живостью, ни сосредоточенностью не отличался. Он аккурат пытался привести себя в форму второй чашкой крепкого кофе, когда в столовую вошёл чрезвычайно сердитый Тимофей Кондратьевич. "Извините, Дмитрий Николаевич", брюзгливо заговорил старый слуга. "Там какой-то помешанный к вам рвётся". Я уж ему сказал, что барендиге из Вольт кофей пить, и не принимают. А он на колени бухнулся и давай голосить, что совесть его, видишь ты, совсем замучит. Если он сейчас же перед вами не покаятся, чуть кодушку с насторцей меня прокинул, окаянный. Руднев поперхнулся и откашливаясь просепел: "Не иначе, господин Золоцев, я выясню". Белецкий поднялся из-за стола и направился за продолжавшим что-то ворчать себе поднос с дворецким. Через пару минут Белецкий вернулся и подтвердил предположение Дмитрия Николаевича. Я провожу его в гостиную. Думаю, вам лучше незамедлительно к нему выйти, Дмитрий Николаевич. А ещё лучше, на ваше усмотрение, я либо вызову к нему доктора, чтобы тот определил его в сумасшедший дом, либо священника для проведения обряда экзорцизма. Руднев застал на Кентия Фёдоровича мечущимся по гостиной, драматически ломающим руки. Взгляд у фамильяра был и впрямь, как у бесноватого. Бледное лицо дёргалось, редкая шевелюра торчала во все стороны. Одет он был кое-как: рубашка сбита, пуговицы на жилете перепутаны, воротник пиджака завёрнут, галстук его вовсе отсутствовал. — Дмитрий Николаевич, молю вас, простите, — возопил Золотцев, падая на колени перед вошедшим Рудневым. — Я недостоин, но все равно, простите, я взываю к вашему великодушию. — Встаньте, — рявкнул Дмитрий Николаевич, — а еще лучше сядьте и объясните толком, что вам от меня нужно. Золотцев вскочил и послушно опустился на стул. — Дмитрий Николаевич, я так виноват перед вами, так виноват, — запричитал он, и губы его задрожали, а по щекам потекли слезы. Игнатий Фёдорович, если вы сейчас же не возьмёте себя в руки, я велю Белецкому окунуть вас в холодную воду, пригрозил Руднев. Это бесчеловечно и против правил гостеприимства, но вы не оставляете мне выбора. Золоцев на секунду затих, а потом ещё пуще разразился слезами. Белецкий, которому предложение с холодной водой очевидно понравилось, вопросительно взглянул на Дмитрия Николаевича, но тот в ответ укоризненно покачал головой. Тут снова появился Тимофей Кондратьевич, на этот раз с докладом о том, что господин Терентьев приехали и дожидается у подъезда. Очень вовремя, порадовался Руднев. Тимофей Кондратьевич, пригласите его, высокоблагородное чиновника особых поручений к нам. Скажите, здесь один из подозреваемых сам с повинной пришёл. Слуга удалился. Что? Полиция? Подозреваемый с повинной? пролепетал Золоцов. Глаза у фамильяра закатились, и он начал заваливаться на бок. Подскочивший Белецкий поймал его за отворота пиджака, встряхнул словно пыльный тюфяк и влепил сам левшему фамильяру пару звонких пощечин. «Что тут у вас происходит?» — раздался суровый голос надворного советника, в этот самый момент вошедшего в гостиную и несколько озадаченного, представившейся ему сценой. «Добрый день, господа! Кто это?» Здравствуйте, Анатолий Витальевич. Отозвался Руднев и представил эмоционального гостя. Это Инакентий Фёдорович Золоцев, фамильяр мудмозель Флоры. Кто? Что значит фамильяр? Помощник волшебника или героя, объяснил Дмитрий Николаевич. Как серый волк в сказке. Терентьев открыл было рот, очевидно для какого-то сардонического замечания, но счёл за лучшее задать вопрос, проясняющий ситуацию. Вы издеваетесь? «Бог с вами, Анатолий Витальевич, и в мыслях не имею», — заверил его Руднев. «Лучше, если господин Золотцев вам сам все объяснит, и нам заодно. Надеюсь, Иннокентий Федорович, вы уже в состоянии вести вразумительную беседу». Предположение Руднева о способности Золотцева на что-то разумное выглядело слишком оптимистично. Пришедший в себя, но перепуганный до полусмерти фамильяр переводил затравленный и абсолютно шальной взгляд Дмитрия Николаевича на сыщика и громко и кал. «Я... я не... Не, Дмитрий Николаевич, помилуйте. С трудом выговорил он и снова попытался кинуться на колени, но стоявший подле его стула Белецкий успел удержать фамильяра, ухватив за шиворот. Руднев налил стакан воды и сунул золоцеву. "Так, сказал он строго. Отвечайте на мои вопросы. Просто да или нет. Вы хотели рассказать, что каким-то образом обманули меня?" Фамильяр, шумно глотавший воду и клацающий зубами по стеклу, сокрушённо кивнул. Это касается покушения на мадмозель Флору, золоцев испуганно замотал головой. Убийство её сестры Агаты? Нет! Что вы такое говорите? Конечно, нет, воскликнул Инакентий Фёдорович, стакан выпал из его руки и со звоном разлетелся на мелкие осколки. В дверь просунулась голова лакея, но Дмитрий Николаевич махнул на него рукой, и слуга тут же исчез. Инакентий же Фёдорович, меж тем, горячо и торопливо говорил: "Как вы могли подумать? Убийство? Покушение?" Кто я, по вашему, души губ? Я мошенник. Да, признаю, но я не злодей. Стоп, резко вмешался Анатолий Витальевич. Замолчите все. «Дмитрий Николаевич, простите, что распоряжаюсь в вашем доме, но сейчас я выступаю как лицо официальное. Я чиновник особых поручений Московского сыскного управления на дворный советник Терентьев Анатолий Витальевич, проводящий дознание по делу об убийстве нескольких лиц. Имею намерение провести официальный допрос господина Золотцева, коего пока вижу в рамках дела как свидетеля, но при определенных обстоятельствах готов переквалифицировать в подозреваемые». «Ах!» Выдохнул фамильяр, и Белецкий на всякий случай снова встряхнул его за шиворот. «Вы поняли меня, господин Золотцев?» Сурово спросил Терентьев, и Иннокентий Федорович судорожно кивнул. «У подъезда меня дожидается экипаж. Я готов припроводить вас, Иннокентий Федорович, в него и доставить в контору сыскного управления для официальной беседы под протокол. Но если господин Руднев позволит, а вы прекратите свою истерику, я согласен разговаривать здесь. Дмитрий Николаевич!» Руднев в ответ сделал гостеприимный жест. «Подин Руднев?» Господин Золоцев вымерял закивал так энергично, что казалось, взлохмаченная его голова того гляди слетит с плеч. Дмитрий Николаевич снова обратился к хозяину дома Терентьев. Вы разрешите войти моему помощнику Савушкину? Он будет вести протокол. Руднев позвонил и приказал позвать младшего делопроизводителя. После вызова к церкви Семеона Столпника Слабо, что соображающий и в конец обессиленный Савелий Галактионович оказался дома уже ближе к утру. К немалому удивлению, в комнате своей он обнаружил две выстиранные, идеально отглаженные рубашки, а также холодную вареную говядину и большой ломоть слегка зачерствелого хлеба. Едва он прикрыл к себе дверь, нестерпимо скрипящую несмазанными петлями, за ней послышались шаги босых ног, и в комнату вкатилась хозяйка, женщина уже не первой молодости, но еще вполне себе в теле и до амуров очень даже охочая. На простоволосой хозяйке была обористая ночная рубашка с непотребно глубоким вырезом на груди, который она целомудренно прикрывала концами накинутой на плечи колокольцевской шали. «Эх, как ж вы, Савелий Галактионович, познато!» — проворковала хозяйка. — А вчерась-то и вовсе не пришли. Никак за зно бы у вас появилось. Савушкин понял, что хозяйка не иначе как рассорилась со своим последним ухажером, кривоногим усатым, отставным унтером, и теперь станет обхаживать его, рассчитывая на ласки, в коих, надо признаться, несколько раз отказать ей Савелий Галактионович не смог. — Вид-то у вас, сударь, больно умаянный, — продолжала выражить хозяйка. — Не ужина ли небось? Так я вам сама варчик поставлю, а может вам наливочки смородиновой принести. А? Женщина в плотную придвинулась к Савушкину, зажав его своими основательными формами между столом и шкафом. Из прочей мебели в комнате была только узкая койка и два табурета. Шаль распахнулась взору Савелия Галактионовича, едва ли не во всей красе открылись молочно-белые, ещё высокие и пышные груди, в вложбинки между которыми терелся надтельный кипарисовый крестик. На Савушкина пахнуло тёплым сладким женским запахом, и от такого выгодного ракурса и от томного духа в другой бы раз в савели Галактионовича непременно всколыхнулись бы грешные мысли и желания, но сейчас, после всего того, чего он насмотрелся на проклятой своей службе за 2 дня, от этого избытка плотного до белого тела его аж замутило. "Устал я", буркнуло он, отводя глаза и протискиваясь мимо хозяйки. "Не нужно самовара". «И ужин не надобен. Я так спать лягу. Вставать рано». Хозяйка зло свела брови, закусила губу и запахнула шаль. «Так, значит...» — прошипела она и с оскорбленным видом подхватила со стола говядину и хлеб. «Эки вы, сударь, спесивый-то, оказывается? Ну да ладно! Чай еще сами прибежить, а милости какой просить? Я уж тогда еще подумаю, стоит ли бисер-то метать перед свиньями?» Хозяйка величественно выплыла из комнаты, хлопнув за собой дверью так, что та едва не слетела со скрипучих петель. Савушкин запоздал и пожалел об ужине и подумал, что, видать, через два дня ему придется самому стирать и гладить себе рубашки. Но сейчас был он настолько измучен, что сей, несомненно, прискорбный факт не очень-то его и расстроил. Не раздеваясь, Савелий Галактионович упал на кровать, и едва его голова коснулась сбитой, комковатой подушки, он уже спал крепким и вязким сном. За час до заутрени Савушкин уже мчался к конторе, жуя на бегу да вишней чёрствый хлеб, единственное, что нашлось для него умстительной хозяйки. Одно радовало то, что рубашка была свежая, и что хозяйка не спрятала мыло, и Савелий Галактионович, набрав леденящей колодезной воды, смог таки смыть себе мерззысный трупный запах, коим, как ему казалось, он пропитался насквозь. Хоть время было и раннее, надворный советник был уже в конторе. Он очевидно заезжал домой лишь затем, чтобы переодеться, однако выглядел куда как более бодрым, чем его помощник. Савушки наш прямо пугала эта невероятная энергичность Анатолия Витальевича, казалось, способного обходиться и вовсе без сна и отдыха. Терентьев попенил помощнику за поздний приход. Правда, так, без особой строгости, явно для проформы, и с требовал отчёта проверенных накануне ледниках. Савелий Галактионович Бодры оттарабанил, что за вчерашний день успел побывать в погребах первейших московских рестораций, а также в Елисеевском и на складах при рынках Сухаревском, Покровском и у Тверских ворот, Красносельском и Даниловском. Вот ведь заставь дурака Богу молиться, сердито оборвал его Анатолий Витальевич. Я вам Савушкин что велел сделать? Сперва список определить наиболее вероятных мест, где похититель мог тела прятать. Те, что ближе к больнице или к местам преступления, где подъезд, скрытни и прочее. А вы что, чёсом, по всей первопрестольной? Вы так до второго пришествия искать станете. Вы, Савушкин, когда привычку заведёте головой-то думать? А нож, да знание-то, в первую очередь головой ведётся, а уж во вторую ногами. В общем, так... чтобы через час у меня от вас разумный список ледников был. Во все те, что вы проверить не успели, околоточных отправим. А сейчас в бюро берите, поедем свидетелей опрашивать, но сперва на причестинку за господином Рудневым. Савушкину уж очень задел выговор от надворного советника, поскольку ожидал он вполне заслуженный, на его взгляд, похвалы за усердие, а не обидных слов по поводу неиспользуемых главы Может, оно и вправду не успел Савелий Галактионович, как следует подумать, прежде чем кинуться исполнять, но ведь оно и не мудрено. От всех этих ужасов, кошмарных и суеты последних двух дней разумение младшего делопроизводителя малость притупилась. Еще больше раздосадовало Савушкина то, что Анатолий Витальевич вновь собирался консультанта в дела сыскные вмешивать. Вот ведь сдался ему этот франт расфуфыренный. Помощник егойный, немец с русской фамилией, был ещё ничего. Вполне так себе человек, серьёзный и основательный. А этот хлыщ, рафинированный, ну совсем же, в сыскной работе субъект был бесполезный. Мало того, что мертвецами брезговал, так ведь ещё и корчил из себя неизвестно что. Всё больше молчал загадочно, доглядывающими да своими туманными линией вот так водил, вроде как и интереса не имел, ни к чему. А господин-то чиновник особых поручений, великий и мудрый Анатолий Витальевич, каждое словечко его ловил, да всячески с ним советовался. Дмитрий Николаевич то, да Дмитрий Николаевич все. Тьфу, пропасть. «Ладно», — подумал Савушкин, — «вот он еще надворному советнику свою полезность и нужность непременно докажет, а заодно и откроет глаза на никчемность хваленого консультанта». Все это Савелий Галактионович обдумывал уже в казенной коляске, катившейся по едва проснувшейся Москве. И так его увлекли эти мысли, что он снова проштрафился, не услышав какого-то вопроса, обращенного к нему Анатолием Витальевичем. Получив очередную порцию суровых порицаний за нерадивость, Савушкин был оставлен дожидаться в экипаже у подъезда Пречистинского особняка, в то время как Терентьев пошел лично приглашать его высокородие господина консультанта соблаговолить присоединиться к их мероприятию. Однако ни надворного советника, ни консультанта с помощником он не дождался. Вместо того, к нему вышел леврейный и велел самому идти в дом. Савелий Галактионович снова оказался в гостиной, где помимо надворного советника Руднева и Белецкого, оказался ещё какой-то взбаламученный и явно не совсем вменяемый тип. Терентьев приказал помощнику сесть у окна и начал надиктовывать преамбулу к протоколу. Такого-то года, месяца, дня, чиновник особых поручений, надворный советник по делу за номером в присутствии таких-то проводит допрос свидетеля. Протокол ведётся кабинетским регистратором и так далее, и так далее, и так далее. Тут собственно Савушкину узнал, что свидетеля звать Инакитием Фёдоровичем Золоцевым, и что служит он каким-то там фамильяром. Что значит это слово Савелий Галактионович не знал при госпоже Флоре Петровне Макаровой, которая являлась со слов полуумного свидетеля последней Дельфийской пифией. В этом месте Савушки наш писать бросил сперва с отчёта, что ослышался, А потом решив, что всё это какая-то недопустимая шутка над безусловной серьёзностью криминального дознания, но все остальные, находящиеся в гостиной, сохраняли сосредоточенную серьёзность, а Анатолий Витальевич тогда же и цыкнул на него, дескать: "Что это вы, Савушкин, замерли-то?" Так что Савелий Галактионович решил ничему не удивляться и продолжил записывать странный допрос слово в слово. "Итак, господин Золоцев", сурово произнёс надворный советник, Что вы имеете сообщить следствию? Глаза и на Кинтия Фёдоровича виновато забегали, он зачестил. Следствию? Так я же, я не то, чтобы следствию, я господин полицейский, простите, господин чиновник особых поручений. Ничего такого в вопросе следствия сказать не имею, потому как ничего и не знаю. В чём вы передо мной покается хотели, Золоцов оборвал поток бессмысленных объяснений Руднев. Расскажите же наконец, что вы там такого натворили? А имеет это отношение к делу или нет, мы уж сами решим, фамильяр шмыгнул носом и наконец принялся объяснять. Видите ли, Дмитрий Николаевич, я должен признаться, только малю строго между нами, не всё, что происходит на сеансах, их яснословие является, так сказать, настоящим прорицанием. В этот момент перо у Савушкина снова запнулось, он растерянно взглянул на начальство и, встретившийся с его строгим взглядом, задрочил дальше. Я догадывался об этом, сказал Дмитрий Николаевич. Да и мадмуазель Флора не стала от меня этого скрывать. Кстати, как она? О, с ней всё хорошо. Доктор пробыл до утра, но сейчас, отрадно слышать, перебил Терентьев. Продолжайте по существу. Ну да. Так вот, иногда для некоторых клиентов предсказания, так сказать, подтасовываются. Например, Пифия предрекает какой-нибудь, так сказать, скучающей даме интересную встречу, и я организовываю для этой дамы внезапную рандывиную встречу да, в парке или в театре или на приёме. Естественно, в этом участвует нанятое лицо, актёр, имеющий соответствующее обхождение. В этом же нет ничего дурного, совершенно невинный обман, никакой корысти, все счастливы, так уж и никакой корысти, усомнился Дмитрий Николаевич. Не Юлия Тимофеевна Золоцов, взялись каяться, так уж не врите. рассказывает Золоцов. Илгать не смеете. Вы под протокол говорите, добавил Терентьев. Хорошо, я скажу. В общем, иногда мы устраиваем подобные опрез представления за деньги. Ну, скажем, какой-нибудь упрямый старый рыч решает оставить капиталы свои на благотворительность, а его наследники ясное дело против такого поворота. Вот они и просят, дескать, пусть пифест старику какой-нибудь знак хоростолкует, что состояние нужно не в богодельный жертвовать, а в семье оставить. Ну и, например, начнет сумасбродный старец каждое утро обнаруживать на фамильном портрете пращура своего кровавые слезы. Нет, вы не подумайте никакой настоящей крови, просто сироп с краской. Подкупленная горничная накрашивает. Но старик-то о том не ведает, пугается. Наследнички его на сеанс приводят. А тут ему все чин-чинарем их яснословие разъясняет. Дескать, предки скорбят, что потомки их без гроша останутся. Старик проникается и извещание переписывает. Но, господа, в этом же тоже нет никакого зла, а может даже и наоборот. Кто его знает? На что отчаявшиеся наследники могли бы решиться? Соскучающими дамами и жадными наследниками всё понятно. Опять перебил Анатолий Витальевич. А что с господином Рудневым? Тут история другая. Дмитрий Николаевич, простите, вы их яснословию были так добры, а я? Рассказывайте, теряя всякое терпение, прикрикнул на фамильяра сыщик. Инакинте Фёдорович тяжело вздохнул и с видом бесконечного раскаяния начал излагать. "Видите ли, Дмитрий Николаевич, на вас пришёл заказ". "Что?" отарапило спросил Дмитрий Николаевич. "В каком смысле заказ?" "На розыгрыш", невинно ответил фамильяр. "3 дня назад ко мне обратился какой-то человек и сообщил, что хочет устроить шутливое представление для старого друга". "Что за человек?" Резко спросил Дмитрий Николаевич. "Да я толком и не знаю", развёл руками Золоцев. "Просто с утренней почты обнаружился конверт без обратного адреса, а в нём записка, визитная карточка и аванс. Остальную сумму сегодня в таком же конверте принесли. Записка осталась", снова задал вопрос роднев. "Нет, ну что вы? Я таких записок не оставляю, сжигаю сразу. Вдруг кто найдёт, и тогда репутация их ясного слова пострадает". И визитку сожгли. Впервые с начала разговора подал голос Белецкий. «Нет, визитку оставил, но, видимо, потерял». «Это?» — Дмитрий Николаевич протянул Анакентию Федоровичу вынутый из кармана картонный прямоугольник. «Да?» — обрадовался тот. «А где вы ее взяли?» «В вашем кабинете», — ответил Руднев и передал визитную карточку на дворному советнику. На несколько секунд воцарилось молчание, воспользовавшись которым Савушкин поднял голову от протокола и глянул в сторону чиновника особых поручений в чётной надежде разглядеть, что же там такое написано на визитке. Естественно, увидеть он ничего не смог. Зато, к немалому своему изумлению, заметил, как Анатолий Витальевич, переменившись в лице, скрестил взгляд с консультантом, будто играя в переглядки. Потом надворный советник нахмурился, сердито взглянул на отвлекшегося от своих обязанностей Савушкина и строго приказал свидетелю. «Дальше рассказывайте!» «Так я и рассказываю. В записке то и значилось, что к нам на сеанс должны прийти вы, Дмитрий Николаевич, что вам нужно заморочить голову так, чтобы вы уж и во всякие чудеса были готовы поверить, а после подстроить, чтобы вы отправились к церкви Симеона Столпника». Где вас должен был ожидать сюрприз. Заказчик просил всё это сделать шутейно, вроде как очень порадовать вас хотел. А сперва-то ясное дело, я и думать про розыгрыш не смел. Ведь такое горе у их, ясно слове, а вы ещё и расследование ведёте. А потом жадность меня обуяла. Больно деньги хорошие заказчик посулил, и ещё подумал, может, шутка эта отвадит вас от пифи. Забоялся я, что вы заодно с убийством не взначай разоблачите и наши маленькие хитрости, аферы. Безоблеционно поправил сыщик, и Савушкин даже ещё необходимым подчеркнуть это слово в протоколе двумя чертами. Ну что вы? Право господин надворный советник. Я же всё как на духу. закончил золоцев. Терентьев снова жёстко приказал ему продолжать, и тот снова зачестил. Для розыгрыша я пригласил девицу такую, особую, актрису, ну, почти, проститутку. Устав от невнятного мямления, в лоб спросил надворный советник: А да. она живые статуи изображает. Пикантность такая для просвещённых господ. Пигмалион и Галатея. Понимаете? Я уверен был, что их яснословие вас, Дмитрий Николаевич, на ужин пригласит. Вы в её вкусе мужчина. Ой, простите. В общем, я такое придумал. У них есть на слове в приёмном зале пять светильников в виде золотых женских фигур. Один я заменил на позолоченную живую женщину. Если бы всё пошло как должно, она бы стала у краткой от ихеснословие шевельницы и по заменять, так чтобы вы, Дмитрий Николаевич, заметили и заинтерекованы бы оказались. А после бы, как бы вы на улицу-то вышли, она бы вас и к церкви должна была отвезти. "Нет, золоцев, вы точно не в себе", воскликнул сыщик. "Это как же вы себе представляли, что золотая баба, в чём мать родила, станет по Поварской флонировать? Естественно, по улице бы она не нагая шла", возмутился фамильяр. "А в шалях, но с золотым лицом Шахерезады", загадочно произнёс Белецкий, переглянувшись с родневым. Эту реплику Савушкин, припомнив давешнюю сентенцию насчет молящегося дурака, решил не записывать, и без того протокол у него получался какой-то безумный. «Но все пошло не так!» Меж тем сокрушался очевидно умалишенный свидетель. Их яснословие заснули. Шлюх, о, то есть Галатея, растерялась и перепугалась. Из залы вслед за вами выскочила. Насилу я её перехватил и выдворить незаметно успел. И тогда же мне пришла идея, как всё-таки вас в церковный сад выманить. Велел я Калиста, служанке её яснословия, надеть господское платье и помелькать в нём перед вами. Зулцев умоляюще сложил руки перед Анатолием Витальевичем. Вы уж выпустите её, господин надворный советник. Она ж ничего дурного-то не сделала. Фамилиар снова повернулся к Рудневу. А дальше вы, Дмитрий Николаевич, сами всё лучше меня знаете. Калиста вас в назначенное место привела, поверещала там для интриги. Она мне после сказала, что для вас там фейерверк был устроен. Стало быть, вас и впрямь порадовали. Ни то слово, буркнул Белецкий. «Ох, вот в этом-то и беда!» Как всегда, не уловивший сарказма Золотцев, сокрушенно схватился за голову. «В чем беда?» — уточнил Руднев. «Объясните же, наконец, Иннокентий Федорович. Я, признаться, так и не понял, из-за чего вы тут у меня в ногах валяться пытались?» Подбородок у Фамильяра заходил, и глаза вновь наполнились слезами. «Подставил я вас, Дмитрий Николаевич, шуткой своей беду накликал». — проговорил он, скорбно подвывая. — Разгневался, Оракул, за вашу неуместную радость. Оскорбился, видать, тому, что непочтительно это, когда у его пифи и горе. Так осерчал, что проклял вас за это. Через пифию нынче так прямо и изрек. И имя ваше назвал.